Криминальные новости. На Дальнем Востоке задержана группа браконьеров, которые губили баклазаны только ради икры. Маленький мальчик роется в старых отцовских вещах и находит оксибретскую звездочку. Мам, мам! А как этого покемона зовут? в курс сдела новую секретарсу ну вот, вот это вот приёмная, вот вот это вот у вас рабочий стол красок так вот это вот компьютер на котором вы будете оформлять документы вести деловую переписку ну и так далее и так далее красок вот телефон по которому будете отвечать на звонки переговоры и так далее а, вот кофеварка на которую вы будете кстати варить мне и моим гостям кофе когда это потребуется Красава. Послушайте, голубушка, вы вообще кроме слова хорошо, знаете какие-нибудь другие слова? Такс. Хорошо. I Жена ругает пьяного муза. Ну как ты мог? Как ты мог? Неужели ты пробил всю зарплату? Конечно нет. Нет, дорогая часть посла на закуску. Запилявый! Ничего! Да, ничего, ничего. Вот ничего, ничего. Еще и на нас и улице перевернется грузовик с пряниками. Запилявый! Запилявый! Запилявый! Запилявый! Запилявый!